Мир озарился всполохами. Небесный туман всегда спокойный пришел в движение, Заволновался, словно испарение Далайна, Когда ветром мягмара их заносит в сухие края. Светящиеся разводы заполонили небо. В одну минуту можно было наблюдать Желтизну утра, серебро дня и багрец вечера. Краски сливались, перемешиваясь и вновь разъединяясь. Отцветы бродили по задранным кверху лицам. «Смотри!» — прохрипел Эгетгон. «Что это? Отвечай! Это же твоих рук дело! Ты должен знать! Ты знал, да? Отвечай!» Шаран молча покачал головой. «Если... если что-то случится...» Сдавленно произнес Эдгон. Ты умрешь первый. Что-то уже случается. Небесный туман начал меркнуть. Разводы мутнели, гася друг друга, но темнее не становилось. Откуда-то просачивался другой свет, не слепящий, но позволяющий видеть не хуже, чем днем. Потом... Над Доройхонами прошел порыв ветра, словно на миг вернулся мегмар и клочья вечного тумана потащила куда-то вбок. В мгновение облачная пелена сопротивлялась, затем небо лопнуло, и сквозь рваные дыры проглянуло иное небо, светло-серое, под стать спокойному свету, льющемуся оттуда. Все головы были задраны в зенит, поэтому бегущего гонца заметили, когда он был совсем рядом. «Повелитель — Повелитель! — крикнул он, задыхаясь. — Стена Тенгера упала! Водяная пыль, что в течение последних суток почти непрестанно сыпалась снова на небо, сменилась частыми крупными каплями и авары закурились влажным паром. Теперь всякому было ясно, что раскаленные прежде камни, хотя и медленно, но остывают, и костяная дорога, которую приказал строить Эдгон, скоро будет не нужна. Эдгон, так и не сменивший грубого наряда, в каком ходят по мокрым землям, стоял в клубах густого пара. Струйки воды... Стекали по коже жанча. Шаран, остающийся в странном положении, наполовину пленника, наполовину опасного божества, стоял позади. «Во всяком случае от жажды не умрем», — сказал эдгон сгоняя с лица воду. «Ванны переполнены, скоро придется спускать излишки в ручьи. Баверы будут довольны». «У тебя и баверы остались?» — спросил Шаран, вспомнив умершего от голода тезку. «А у меня все осталось». «Что ж, так и поступает рачительный хозяин. Без баверов худо придется всем, а детей можно нарожать и новых». В тумане обрисовалась приближающаяся фигура. дошли до конца — раздался голос. — Только там обрыв. — Не думай, что пойдешь первым, — предупредил эдкон Только вместе со мной. Я не знаю, что ты там приготовил для нас. Пропустив вперед троих солдат, он кивнул Шаарану, а затем сам шагнул на костяной мостик. Настил скользкий от падающей воды пружинил под ногами. Местами кость успела обуглиться, там идти было легче, хотя приходилось следить, чтобы подгоревшая опора не обломилась под ногой. Шаг за шагом группа преодолевала прежде недоступное пространство. Через полчаса они выбрались на застеленную площадку, где уже стояли несколько человек. Ух ты, выдохнул кто-то из внув пришедших. Неизмеримо огромный простор открывался перед ними. Земля простиралась на множество арайхонов. Конец ее терялся в недоступном взгляду дали. Но прямо перед ногами арайхон, на котором они стояли, вертикально обрывался вниз. Глубину провала было невозможно измерить, Глаз оцен... отказывался оценивать такую высоту. Шаран почувствовал, как его против воли качнуло к обрыву и поспешил перевести взгляд на более удаленные предметы. Там росли деревья и причудливо извивался ручей.